Аркан 17. Хелена судорожно надевала свежее платье поверх забрызганной кровью сорочки. Ткань неприятно липла к телу. В душе девушка боролась с желанием сдаться, залезть внутрь шкафа и закрыться на ключ. Он обещал, что все будет в порядке. Как ее тащить? За ноги будет неудобно. Она же согнется вдвое. Вдруг нас заметят. Если кто-то вломится в ее комнату и увидит кровь на двери, Леонард точно ничего не расскажет. Хелена потрясла руками над головой, чтобы унять напряжение и дрожь. В стремлении перебить запах крови она нанесла на виски запястье масла. Какой хороший запах. Никогда не надоест. Помедлив еще пару секунд, Мадмуазель де Фридер прикрыла дверцу шкафа и вздрогнула. Затем невольно потупила взгляд, сильнее сжав пальцами ручку. «Добрый вечер, отец». В зеркале отразилась фигура Пласида. Тот сидел на кровати прямо у дочери за спиной. Закинув ногу на ногу, он задумчиво рассматривал носок своей кожаной туфли. То было к лучшему. Перехвати, Хелена, взгляд отца. Наверняка разревелась бы в ту же секунду. «Добрый вечер, Хелена. Надеюсь, тебе сегодняшнее торжество пришлось по вкусу?» «Да, спасибо. Чудесно. Я так и предполагал. Мне удалось пересечься с некоторыми гостями, и выглядели они весьма упаднически в этих своих...» Он пространно поводил рукой возле лица в этих своих театральных масках. Представители как раз того общества, среди которого ты находилась последние месяца два. Полагаю, провести с ними вечер тебе должно быть приятно. От холода в тоне отца у Хелены предательски задрожали колени. Впившись в ручку шкафа сильнее, Она с трудом пыталась сохранить физическое равновесие и последние крупицы душевного. Надеюсь, тебе удастся вдоволь повеселиться в последний раз. Право, я сомневаюсь, что твой будущий муж будет лоялен к подобным... Мужчина прокашлялся. Подобным попойкам, кое ты устраивала в мое отсутствие. Какой еще муж? «Вы правда хотите решить все уже сегодня?» «Но, отец, у меня ведь нет возлюбленного. Я бы вам рассказала...» Порядком тише она добавила. «Я надеялась, мы будем обсуждать это вместе. Любовь есть бремя, и далеко не каждый готов его на себя взвалить. Ты своим поведением уже доказала, что не доросла до него. Брак же — союз юридический, — А я сам позабочусь о том, чтобы условия сделки для тебя стали наиболее приемлемыми и комфортными. Хелену окончательно подкосила. Прислонившись к прохладной поверхности зеркала, она пыталась разглядеть в полумраке лицо отца. Слегка отклонившись назад, пласит все так же рассматривал обувь. Но я не хочу. Полагаю, твой нынешний образ жизни уже послужил доказательством того, что следовать лишь твоим прихотям не будет хорошей идеей. Пласид слегка размял плечи. В скорейшее время, полагаю, в ближайшие несколько дней, ты будешь вынуждена покинуть этот дом при любом раскладе. Тебе нужно начинать новую жизнь, Хелена, а всем нам делать вид, что прежней не было». Мадмуазель де Фридер молча слушала отца, то поджимая, то прикусывая губы. Пласит внезапно поежился и прошелся руками по плечам Сюртука. И ты не видела мадам де Мартьер в течение вечера? Ей не здоровилось утром, и я думал зайти к ней, дабы справиться об ее самочувствии. Зайти? Зайти к де Мартьер? Это же та комната. Это Люцилла. Зайти. Он хочет. Там же сейчас Леонард должен был что-то делать, а он говорил, никого не пускать. Черт, черт, нужно живо что-то придумать. Пласит испытующе смотрел на отражение дочери. В ожидании ответа он выпрямил спину и сложил ладони на коленях. Пальцы то заметно сжимались, то расслаблялись вновь. Хелена осознала, сколь велик риск быть раскрытой, если она неправильно ответит отцу. Но было ли произошедшее в зале правдой? Едва ли можно было хоть о чем то в ту секунду говорить с уверенностью. Но она ведь на деле встречалась с Люцилой. Рогатой, пышно разодетой Люцилой, которая своими когтями едва не сломала ей руку. Без нее бы не состоялось этого всепоглощающего веселья. Да, я как раз видела ее внизу, в зале среди гостей. Мадам де Мартьер танцевала вместе со остальными и, кажется, веселится, пока твоя душонка разлагается. И, кажется, она вместе со всеми празднует мой день рождения. Пласид резко поднялся с очевидным намерением немедленно продолжить поиски. Лицо он старался держать таким же холодным, но скрыть порыва от дочери не смог. Слегка повернувшись, Хелена проследила за тем, как пласид пересек ее комнату. Отец, могу я задать вопрос? Мужчина замер, и, подобно дочери, сжал в руке ручку двери. Заметно было, что он устремился на поиски мадам де Мартьер. «Скажите правду». Хелена поджала губы, а затем в сердцах выпалила. «Вы были бы больше рады, выживи тогда моя мать, а не я». Ответ последовал не сразу. Пауза длилась буквально мгновение, но тишина показалась девушке оглушительно громкой. Ты представить не можешь, каких усилий мне стоило не задаваться этим вопросом. Не всегда мы распоряжаемся собственной жизнью, увы. И что вы собираетесь делать дальше? Скоро я уеду, а как собираетесь жить вы? Пласит прикусил губу, затем звучно выдохнул. Скоро вынесут торт. Будь любезна, спуститься и задуть свечи. Тебя уже ждут. Постояв в молчании еще недолго, он с силой дернул за ручку и вышел. Ведь сейчас он столкнулся с живым доказательством, что его стремления и цели, принципы и убеждения, вся философия его жизни оказалась ошибочной. Пласит не ответил, ведь ответа на вопрос дочери у него не было. Хелени потребовалось еще около минут десяти, чтобы тихо поплакать, прижавшись к зеркалу лбом, а потом привести себя в чувство. Пальцами смахнуть щек влажные следы, а затем промокнуть их пуховкой. Заставить себя поправить прическу и платье. По лицу ее разлилась краснота, но Хелена надеялась, что гости не заметят того в полумраке. Втянув носом воздух, мадмуазель де Фридер расправила плечи, и приготовилась играть счастливую виновницу праздника. Леонард говорил, ей нужно потянуть время. Никто из гостей ее отсутствие, видимо, все еще не заметил. С лестницы Хелена увидела, что все наслаждаются праздным бездельем. Оркестр играл уже тише, а свет горел ярче и не отдавал тем пугающим красным отливам. Все разбрелись по зале небольшими компаниями. Сквозь музыку звучал смех и нетрезвая болтовня. Гостей в масках тоже стало будто бы меньше. В толпе мелькали отдельные черные пятна, но они уже не вгоняли Хелену в парализующий ужас. Будто всего часом ранее девушка попала в свой очередной кошмар и только сейчас увидела настоящее торжество. Мадмуазель де Фридер уже ни в чем не могла быть уверена, но теперь, кажется, это не вызывало у нее никакого волнения. Подать торт еще не успели, но было заметно, что гости уже пребывают в ожидании сладкого. На столах оставались только закуски и фрукты, а прислуга расставляла аккуратные десертные блюдца. Отдельные дамы и господа средних лет, крутили головами в поиске заветной тележки. «Наконец мы увидели саму именинницу. Здесь все вас заждались, мисс». Хелена сразу узнала голос Дуэйна. Успевшая потеряться среди совершенно незнакомых людей, она почти с радостью двинулась ему навстречу. Мистер Вудвилл нашелся рядом с Жанной и месье Риверди. Все трое вальяжно раскинулись на одном из диванов, Причем Ив придерживал женщину за талию. Дуэйн и вовсе полулежал у нее на груди. На их лицах читались удовлетворение и надменность. Словно не они, а Хелена сейчас пребывала в гостях. «С совершеннолетием вас, модмуазель Наслаждайтесь прекрасной порой юности, внезапно сказал ей Ив. Голос его оставался безжизненным. Понять, была ли реплика поздравлением или очередной колкой шуткой у Хелены не вышло. Странные сентенции Ива, понятные только ему самому, не были чем-то новым. Почти все Хелена пропускала мимо ушей. Ее беспокоила мадам де Турбе. Она еще не проронила ни слова. И хотя дама улыбалась, взгляд ее был напряженнее обычного. «Мои поздравления, провидится. И благодарю за приглашение. Праздник просто чудесный». Они с Хеленой смотрели друг на друга в упор. «Вас и правда долго не было видно. Хорошо проводите время?» «Неужели она...» От ужаса Хелена обмерла. «Она догадывается? Или уже знает?» «Подобный вечер не может проходить без веселья, Жанна. «В таких праздниках...» — Дуэйн едко прищурился, смотря на Хелену. «Всегда есть, знаете ли, особая острота. Не находите, мисс?» «В сущности, я хотела спросить, у вас все хорошо?» «Я говорю о жизни в целом», — продолжала Жанна, не обращая на Дуэйна внимания. Мадемуазель де Фридер не находила сил вздохнуть или пошевелиться, Кровь стучала в ушах, внутри все заледенело от страха. Я разговаривала с Леоном, и... И он ей все рассказал. «Я давно вас не видела. Выглядите утомленной. «Ведь они с Жанной близко общались». Хелена судорожно глотала ртом в воздух. «Он передумал и все рассказал. А если не только ей...» Жанна, оставьте вы свою выученную заботу. Иф убрал руку с ее талии и переложил мистеру Вудвиллу на плечо. За окнами ночь. Едва ли мадмуазель привыкла ложиться так поздно. Сколько человек в зале уже обо всем знают? Девушке чудилось, все трое смотрят на нее не моргая. Темные непрозрачные маски уставились на нее осуждающей чернотой. Хелена невольно принялась отряхивать платье от чувства, что засохшая кровь вновь стала жидкой и теперь проступает сквозь ткань. И все это видят. И просто молчат. «Но вид у вас довольно мрачный, мадемуазель, а ведь наверняка Леонард уже спускался вниз». «Мисс, жизнь всего одна, и вы не знаете наверняка, когда она оборвется. Все эти трое уже в курсе. Я слышу это в каждой их фразе. Нужно веселиться, словно в последний день, дорогая провидица. Все уже знают, что я убила человека. Я убила человека. Хелена пошатнулась. Зала вокруг стала мутной, щеки мадмуазель де Фридер заолели, и ей стало нечем дышать. Еще мгновение и она свалилась бы в обморок, но раздался звон колокольчика. Настало время для подачи торта. «Была рада встретиться с вами, но вынуждена удалиться. Сегодня мы обязательно еще время... проведем время!» Сделав книгсон и едва держась на ногах, девушка последовала на звук. Хелена лавировала в толпе, иногда цепляя отдельных людей локтями. Она стремилась как можно скорее убраться из помещения и ни на кого из гостей не смотреть. «И все же, полагаю, с девушкой что-то случилось», — также спокойно отметил Ив. Дуэйн от его комментария усмехнулся. «Это очевидно». Жанна поджала губы и в раздражении раскрыла свой веер. Долго метаться между гостей не пришлось. В дверях появились двое слуг с большой тележкой для сервировки. По мере того, как те продвигались к одному из столов, люди становились вокруг плотным кольцом. Стоило Хелене приблизиться, как со словами «А вот и виновница праздника» ее вытолкнули в центр круга. На тележке возвышался огромный картонный тубус. Видимо, достаточно высокого клоша найти не смогли. Над головами обоих дворецких коробка возвышалась где-то на фут. Наконец сервировщики подняли крышку, и среди гостей прокатился восторженный вздох. Три обмазанных кремом яруса были украшены вишней и живыми алыми розами, фигурными конфетами из шоколада и россыпью гранатовых зерен. Всюду заранее были воткнуты свечи. Вторая волна восхищения раздалась, когда один из слуг взял соусницу и по крему полился багряного цвета сироп. Хелена наблюдала за сладким ручьем с ощущением, что уже видела это где-то в прошлом. И что сироп также должен литься ей на голову. Черкнули спичкой, но звук утонул в восторженных возгласах. «Загадывайте желание, мадмуазель. Интересно, какая мечта у нашей провидицы?» Очнулась Хелена, когда весь торт уже освещался мягким свечным пламенем. «Задувайте, мадмуазель, задувайте!» Она взглянула на людей, что столпились вокруг нее, Десятки раскрасневшихся радостных лиц, из года в год окружавших ее на праздниках. В отдалении стоял Пласид. Он выглядел озадаченным, изредка посматривая на дочь. Этот вечер наверняка станет для Хелены последним. Девушка вспомнила, как стояла в тупике затемненного коридора и как всматривалась убитые Люцилли в лицо. Вокруг все звучало: Задувайте! Но у мадемуазель де Фридер не получалось сделать и вдоха. К горлу подкатили слезы. И держать их в себе стало почти нестерпимо. Но ведь здесь так много свечей. Давайте все вместе поможем имениннице их задуть. Внезапно Хелена почувствовала, как кто-то быстро приобнял ее за плечи. Все вокруг принялись хором считать до трех. Перед тем, как все свечи дружно задули вместо неё, Хелена успела подумать. «Хочу, чтобы этого лета никогда не было». Слуги начали нарезать торт, и все принялись аплодировать. В тот момент мадемуазель де Фридер ощутила, как ее крепко ухватили за кисть. Не успела она опомниться, как уже стояла в темном углу коридора. Кто в своем уме будет таким хмурым в свой день рождения? А ну улыбнитесь и начните радоваться. Камила. Еще в момент, когда Мадемуазель Пэти ее обнимала, голос показался Хелене смутно знакомым. Камила застыла прямо напротив нее, и вид имела весьма недовольный. Зачем ты это сделала? Я хочу сказать, почему ты ко мне подбежала. Так как вечер вынуждался вмещать именины с поминками, Камилла была во всем черном. Но от нелепого обилия валанов и складок выглядела она подобно ребенку, которого взяли с собой лишь из формальности. Как в одном из кошмаров, смешно даже. Я здесь с начала вечера, но вас не видела еще ни разу. И когда вы спустились на вас лица, не было. Мадмуазель Пэти раздраженно выпятила нижнюю губу. Вы должны были веселиться со всеми. Хелена прикусила язык и отвернулась. «Просто сегодня я очень устала». «Это с вами не в первый раз. Вы думаете, я не заметила? У вас ведь что-то нехорошее происходит. Почему вы не хотите мне рассказать?» Хелена всмотрелась в лицо девушки, в котором смешались злость и тревога. Про себя мадемуазель де Фридер с горечью усмехнулась. Она ведь успела оказаться на грани трезвости рассудка. Увидеть, как с площади убирают труп человека и зарезать человека самой. А Камилла с последней их встречи сменила разве что платье. Словно мадмуазель Пэти еще осталась где-то там, на пикнике, в середине июля, пока Хелена вплотную подошла к началу зимы. И было понятно, что разрыв между ними преодолеть теперь не получится. Просто... «Почему вы не хотите поделиться, Хелена?» «Эмиль вас очень ценит, и я буду рада как-то вам помочь. Мы ведь почти стали подругами, но теперь вы нас избегаете!» В груди клокотали отчаяние, обида и страх. Ссора, которая оборвалась их с общение, повторялась теперь почти в точности. Голосов в голове Хелены больше не было, как и чувство, что кто-то чужой говорит ее ртом. У девушки осталось лишь осознание, что она сама поломала судьбу, причем не только свою, а у Камилы осталось лишь желание сунуться в чужие проблемы. Не собираюсь я ничего вам рассказывать. Вы все равно не поймете. По лицу девушки вновь заструились слезы. У вас всегда был брат, который вас понимает, а у меня никого нет. Меня даже отец слушать не хочет. И знаете, вы правы, у меня и правда в жизни все порушилось, но я не хочу делиться этим с человеком, для которого главная проблема — это испорченная скатерть на пикнике. Хелена думала, что мадмуазель Пэти в очередной раз разрыдается, но та лишь сочувственно вскинула брови. Видимо, я стала настолько жалкой, что даже у деревенской девицы вызываю одно сожаление. Какая мерзость! Плечи тряслись от приступа беззвучных рыданий. Хелена снова уставилась в пол, чтобы не испытывать еще больше стыд, но в следующий миг она ощутила, как Камилла прижала ее к себе. Лицом мадмуазель де Фридёр уткнулась прямо в какой-то валан на плече ее платья. «Маменька говорит, что проблем без решения не бывает». Голос ее был на удивление спокоен если вы не умерли все остальное можно исправить но вы не должны делать это в одиночку и мы будем рады вам помочь мы эмиль тоже здесь спросила хелена все так же опираясь на камиллу он сказал вы не будете рады его видеть и остался дома но если вы хотите камилла вдруг схватила ее за плечи и отстранила Если вы хотите, завтра же можете приехать к нам на чай с пироженками. Мы все вместе найдем выход. Можно попросить родителей, они ведь знают все лучше меня. Мне правда больно смотреть на вас сейчас. Почему вы так хотите мне помочь? Я не сделала для вас ничего хорошего. Освещение в коридоре было тусклым. Большинство зажженных свечей уже догорали свое в восковых лужах. Но даже сквозь полумрак Хелена увидела, как Камилла ей искренне улыбнулась. «Все ошибаются. Я, Эмиль тоже. И вы совсем не обязаны делать мне что-то хорошее первой. Все станет замечательно, и у вас будет еще много времени для этого». «Спасибо, но...» На этих словах Хелена мягко сняла руки Камиллы со своих плеч. «Этого времени...» «Не будет». Настал черед мадемуазель Пэти, стоять в полном недоумении. Не давая возобновить расспросы, Хелена продолжила. «Мне очень приятно, что вы хотите помочь, но тут уже ни у кого не получится». Она выдохнула. «На деле у меня нет никакого дара, хотя вы и сами давно могли это понять. А за время, пока мы не виделись, слишком много всего произошло». Впервые Хелена нашла в себе силы, чтобы посмотреть Камилле прямо в глаза. «У нас теперь нет ничего общего, Камилла. Да и не было. Я думаю, что мы видимся с вами в последний раз». «Мы разве чем-то тебя обидели? Я не понимаю». «Это только моя проблема». Хелена горько усмехнулась. «Просто теперь мне не до ресторанов и пикников». В любом случае, пусть у вас с братом все будет хорошо. И желаю вам приятно провести остаток вечера. Мадмуазель Пэти стояла достаточно близко, чтобы заметно была слезная пленка у нее на глазах. Что-то явно крутилось у Камилы на языке, но та нашла в себе силы смолчать. Отступив на шаг, она сделала реверанс. В следующий миг девушки, повинуясь обоюдному внутреннему порыву, по-мужски пожали руки. А затем мадемуазель Пети молча вернулась в залу. После разговора с Камилой Хелена ощутила внутри странную легкость, словно брала в долг и спустя долгое время вернула. Но у нее оставались дела гораздо важнее. Мадмуазель де Фридер осторожно выглянула из арки. Гостей слишком занимали танцы и торт, а потому ее пропажи опять не заметили. Отец стоял рядом с группой гостей и о чем-то с беспокойством их расспрашивал. До сих пор ищет мадам де Мартиер? Ну что ж, удачи ему в поисках. Встреча с темной Люцилой, той самой Люцилой, вряд ли оправдает его ожидания. Осознание гибели тети все же настигло Хелену, хотя смириться с этим она до сих пор не могла. Но также девушка понимала, что еще одна мадам де Мартьер, прямо сейчас где-то в доме. И что покойная родственница с этой темной Люцилой не имеет ничего общего. Сегодня мадемуазель де Фридер видела с ней не впервые. Та мадам де Мартьер, которая вечно облачена в черное. Была вместе с настоящей Люцилой на лестнице в день ссоры с отцом. Она являлась Хелене в кошмарах. Именно голос темной Люцилы звучал у девушки в голове в мгновение галлюцинаций. Но пряталась ли вторая Люцилла в их доме все это время? И знала ли о ней настоящая тетушка? Теперь Хелена это уже никогда не выяснит. Да и гадать у нее теперь не было времени. Убедившись, что никто ее не заметил, Хелена скользнула обратно в коридор и побежала в сторону лестницы. Поднявшись где-то наполовину, она резко оступилась и упала на край ступеньки коленями. Да какого дьявола? Потирая ногу, девушка поняла, что-то пристало к ее каблуку. Приподняв подол юбки, она сняла с туфли картинку башни, в которую бьет молния. Чепуха какая-то. Наверное, наступила еще в спальне. Разорвав карту надвое, мадмуазель де Фридёр стала двигаться аккуратнее и медленнее. Раздался звон. Она замерла и прислушалась. Тихо. Когда девушка прошла еще две ступени, шум последовал за ней. Хелена развернулась и стала оглядываться в поиске источника звука. Но потом, наконец, поняла. Гремело ее платье. Вторе ее движением, на манжетах и подоле гремели манисты. Те самые манисты, которые она на удачу пришивала с месяц назад. Сейчас это воспринималось просто комичным. Хелена сорвала все украшения до единого и через перила бросила их на первый этаж. Больше не создавая лишнего дребезга, Мадмуазель де Фридер в последний раз обернулась и спешно направилась в комнату покойной Люцилы, где ее должен был ждать Леонард. Забежав за нужную дверь, Хелена прижалась к ручке спиной и стала осматриваться. Внутри у нее вновь все оборвалось. Пока она находилась среди гостей, произошедшее в этой комнате успело утратить свою вещественность. Будто все это было частью ее больного кошмара, страх которого не пройдет с наступлением утра. Безысходность и ужас навалились на девушку с новой силой. Хелена сразу заметила, что в комнате стало гораздо светлее. Пока ее не было, Леонард раздобыл еще свечек. Трюмо и полки теперь были совершенно пустыми, а плотяной шкаф будто выпотрошенным. Не окажись девушка здесь ранее, и не поверила бы, что в комнате всего пару часов назад кто-то жил. Сам Леонард лежал на кровати, раскинув руки. Одеяло лежало на полу, вновь завернутое в подобие круассана с вытекшей из него вишневой начинкой. Видимо, тело все еще было в нем. Хелена невольно сглотнула, услышав, как щелкнула дверь. Леонард вяло приподнял голову. «Непривычно видеть вас одетой». Приняв сидячее положение, он оценивающе посмотрел на платье, вошедшей, остановившись на расшитой золотом юбке. «Очередная безвкусица!» «Вам все шутить!» «Я не шучу! Уродливое платье!» «Ну, хотя бы от своих побрякушек избавились!» Он поднялся. «Во всяком случае, с задачей вы справились хорошо. Я спускался на кухню раз пять, но на меня ни разу не обратили внимания. Все вещи этой мадам я вынес подальше отсюда». Здесь Хелена увидела, наконец, что волосы на висках Леонардо были влажными, а сюртук прилегал к телу плотнее обычного. Представив, сколько раз тому пришлось бегать по лестнице, она ощутила вину и неловкость. Тортик свой попробовали? Нет, мне ничего в горло не лезет. Думаю, нам с вами уже вряд ли что-то останется. Леонард размял спину. Что ж, тогда, надеюсь, вы любите свою родственницу настолько, чтобы поносить ее на руках. Месье Габеля приоткрыл дверь и принялся тушить свечи. Скоро комната захлебнулась во тьме. берите же. Мужчина бесцеремонно взвалил умершую себе на плечо. Я пойду первым, а вы придерживайте, наверное, с той стороны как раз ноги, я уже не помню. Стараясь не думать о том, что, а точнее кого именно она несет, Хелена взялась за сверток из одеяла. Кровь в том месте не проступила, и пальцы увязли в пухе под нежнейшей шелковой тканью. Все внимание девушка сосредоточила на этой приятной на ощупь поверхности, чтобы избежать нового приступа слез или рвотных позывов. Коридор для прислуги оказался до невозможности душным. В первый раз, когда они с Леонардом в спешке поднимались по лестнице, это было не столь ощутимо. Теперь они двигались медленно, дабы не создавать лишнего шума, И с каждым шагом Хелену одолевала качка. Плечом она прижималась к стене, чтобы создать себе дополнительную точку опоры. А что мы будем делать с ее вещами? Увезем? Тихо спросила девушка, рассматривая карточные портреты, висевшие над их головами. Все, что сгорит, сожжем. Остальное придется закопать вместе с трупом. Но если кто-то увидит огонь из окон. Это не вызовет вопросов? У кого? У ваших кавалеров? Все присутствующие на вечере уже слишком охмелевшие. К тому же, разве местные жители никогда не сжигают листву? Не интересовались?» В голосе Леонардо звучала нескрываемая издевка. «Я просто удивлена». Хелена проводила взглядом портрет мужчины с огромной монетой в руках. «Вы сейчас очень...» последовательны. Вы будто уже знали заранее, что нужно делать. Вы же не думаете, что я сделал свое состояние на похоронных венках, не так ли? После этих слов разговор их сошёл на нет. Глухую тишину нарушали только звуки шагов. Под этот медитативный ритм Хелена невольно ушла в свои мысли. Она вновь задумалась о том, что после истории с трупом ей нужно будет как-то жить дальше. Но продолжится ли ее жизнь вообще? Хелене отчего-то казалось, что стоит избавиться от Люцилы, как ее собственный век оборвется. Даже события завтрашнего утра представить девушке не удавалось. На следующей картине, что попалось девушке на глаза, ничьих лиц не было. Было лишь огромное колесо, одно из тех, что любят картежники, вроде Эмиля. Подумать только. Одним разговором Иерофанта превратила в отшельника. Не перестаешь меня радовать, провидица. Хелену резко качнуло. Она бы узнала этот голос из тысячи. Разве Леонард не услышал? Стараясь сохранить равновесие, мадмуазель де Фридер покосилась себе за спину. «Ах, забываю. Понимать карты ты так и не научилась. Право, что я тогда говорю?» «Оставьте меня в покое», — тихо процедила Хелена и сильнее впилась пальцами в ткань одеяла. Скрестив на груди руки, прямо за ними застыла Люцилла и привычно оскалилась. Рогатая прическа ветвилась по стенам, словно терновник. «И не подумаю, провидица». «К тому же, как я могу тебя преследовать, если ты сама жаждала нашей встречи?» «Когда глотаешь вишневые косточки, не удивляйся, если из горла прорастет дерево». Хелена судорожно пыталась отвлечься, цеплялась взглядом за портреты, но теперь почти на всех были черным замазаны лица. Ее внимание металось, как птица. Спиной ощущался взгляд Люцилы, уставившейся, как змея, на добычу. Когда от страха у девушки уже подгибались ноги, с Елейным «Пропусти-ка меня», рогатая дама прижалась к стене и перегнала Хелену. Теперь она двигалась вровень со свернутым одеялом. «На деле очень забавно, что даже сейчас тебя он ведет. Люцила кивнула в сторону Леонарда. Он приказал, а ты спускаешься ниже и ниже. Мы просто идем вниз по лестнице, так что избавьте от ваших загадок. Случись эта встреча всего пару часов назад, Хелена бы бросила труп и побежала в обратную сторону. Заперлась бы в одной из нежилых дальних комнат, думая лишь о том, как укрыться от этого хищного взгляда и едкой клыкастой улыбки. Теперь Признавая свое поражение, она просто склонила голову. Ощущение безысходности заполнило желудок и легкие мадемуазель де Фридер. «Ты же понимаешь, что я не Люцилла. Тогда почему продолжаешь меня так называть?» «Я понимаю», — Хелена глубоко выдохнула в попытке себя успокоить. «У меня нет сил придумывать что-то новое». «Ничего придумывать и не нужно. Иногда люди называли меня Люци...» Женщину перебили. «Мадемуазель, что вы там бормочете?» Леонард с раздражением повернул голову. Посмотрел прямо в сторону Люцилы, но с таким видом, будто там была пустая стена. С недоумением он перевел взгляд на Хелену. Дама почти взвизгнула от его реакции. А потом зашлась во внезапном приступе хохота. От этого смеха у Хелены в груди что-то надломилось. Я? Нет. Все хорошо, извините. Мысли вслух. Еще раз смерив ее недоверчивым взглядом, месье Габелли продолжил молча спускаться по лестнице. Хелена вновь принялась тихо всхлипывать. Не волнуйся, в этом вина не тебя одной. Люцила. То есть темная Люцила продолжила говорить, отдышавшись от хохота. Ты лишь разорвала струну, которую несколько поколений все сильнее натягивали. Слезы стекали по шее Хелены куда-то за воротник. Считай тебе просто не повезло чуть больше, чем остальным членам семьи. Однако с другой стороны, мало кто может похвастаться тем, что его желания исполнялись бы настолько буквально. «Не зря ведь говорят. Чем больше отсыплют, тем больше потом отрежут. Или так не говорят, и то моя выдумка. Не подскажешь?» Мадемуазель де Фридер уже не пыталась ничего отвечать. Она отчетливо поняла, что Леонард женщину просто не видит, и укрыться за ним не получится. Для любого человека в этом коридоре их лишь двое. Но ведь запястье Хелены до сих пор болело от тисков чужих пальцев, с запахом пыли она прямо сейчас вдыхала тяжелый сладкий парфюм. Соприкосновение с чужой юбкой — это тактильная галлюцинация. И всегда ли только в голове девушки звучал стук каблуков? «Просто скажите, почему это досталось именно мне?» прошептала Хелена. «Почему только я вижу вас и вообще все это?» «А когда все пели оды в твою честь, таких вопросов не возникало», усмехнулась женщина. «Тебе же нравилось чувствовать себя и избранной определенное время, не правда ли?» «Так вот, считай это придатком к своему дару, хотя на самом деле в этом весь твой дар и есть». «Здесь еще большой вопрос в том, кто сыграл более важную роль для тебя. Я или...» — дама кивнула на одеяло. «Или она?» До конца коридора они больше не разговаривали. Хелена молча несла тело и едва не скрежетала зубами, пока Люцилла напевала себе что-то под нос. Даже месье Габели не отпустил более ни одной колкости». Хотя впервые в жизни девушка была бы рада отвлечься на эту едкость. Прошла, казалось, целая вечность, пока перед ними не возникла дверь на кухню. Леонард, поудобнее перехватив труп, приоткрыл ее, Удостоверился, что комната пустовала, и аккуратно вышел. Девушка хотела тотчас последовать его примеру, но в последний момент обернулась. Люцилла с довольным прищуром стояла несколькими ступенями выше. Хелена помедлила. «Знаешь, провидица, пусть тебе удалось неплохо меня развлечь!» Дама разочарованно скривилась. «Кажется, это твой предел, так что я останусь здесь. Дальше иди сама». «То есть вы меня оставляете?» Женщина улыбнулась. «Я лишь говорю, что остаюсь здесь». С этими словами дама взбила прическу и двинулась по лестнице в обратную сторону. Рога из волос и цветы в них мягко покачивались, как в том коридоре, где все и случилось. Мадмуазель, я не могу отнести только половину тела, пока вы тут стоите». Хелена с трудом отвернулась от силуэта в черном нарядном платье. Под беспрестанный грохот оркестра из-за стены они тихо покинули дом. Стоило оказаться в саду, как по лицу мазнул ночной ветер. От свежего влажного воздуха ноша, успевшая отдавить плечи, стала будто бы легче. По кронам деревьев пробегал шепот, похожий на змеиное шипение, и изредка где-то вдали вскрикивали птицы. В сравнении с развернувшейся в поместье попойкой, сад казался особенно тихим. Им повезло не встретить никого по дороге. Изредка со стороны парадного входа раздавались пьяные восклицания и голоса кучеров, запрягающих лошадей, но они были далеко и не представляли для Леонардо с Хеленой опасности. Хелена, перекладывая ношу с плеча на плечо, Запрокинула голову и принялась любоваться редкими звездами. В любой другой день небо не вызвало бы у нее и малейшего интереса. Не безразлично ли, как выглядит закат. Теперь же этот бескрайний чернильного цвета шелк вызывал у девушки в груди трепет. И ей подумалось, что если бросить тело на землю и поднять повыше ладони, До неба можно будет дотронуться, и оно окажется жидким. Леонард продолжал идти молча. Когда дом остался уже далеко позади, а у мадемуазель де Фридер от наслаждения ландшафтами затекла шея, тишина между ними стала доставлять беспокойство. Люцилы с ними уже не было, причем во всех смыслах, а потому Хелена решилась вновь завязать разговор. «Месье, Девушка запомнила, что мужчина на дух не переносит формальностей, а потому задала вопрос прямо. «Скажите, почему вы стали мне помогать? Вы ведь правда могли пойти и рассказать всё отцу?» Едва ли месье де Фридер был бы в восторге от новости, что в день смерти его горячо любимой жены, его дочь, из-за которой эта жена умерла, убила еще какую-то родственницу. «Лучше ему оставаться в неведении и считать ее. Леонард похлопал рукой по свертку, «Бесследно пропавший. Я помогаю и вам, и вашему отцу. Плачу всей семье за гостеприимство. Если честно, мне сложно поверить, что вы все это делаете только из благодарности. И я вам сейчас не комплимент делаю. Возможно, вы и правы». «Только скажите, мадемуазель, а что бы вы делали без моей помощи? Прятались бы под кухонным столом?» Хелена поджала губы, а затем озвучила мысль, предназначавшуюся не столько месье Габели, сколько ей самой. «Конечно, вы мне сейчас очень помогаете, но мне кажется, я не в себе или даже одержима дьяволом». Не дав Леонарду сострить, она честно сказала, Иногда я слышу голоса в голове и не всегда уверена, есть что-то в моей жизни на самом деле или у меня видение. Если бы отец обо всем узнал, меня бы признали сумасшедшей. Перспектива оказаться в доме для умалишённых прельщает больше тюрьмы. Вряд ли бы меня туда отправили. Скорее, просто заперли бы где-нибудь дома. Хелена задумчиво скосила глаза на кустарник поодаль а моя будущая жизнь примерно такой и будет. Отчего же? Мадмуазель де Фридер решила не рассказывать Леонарду все, что произошло между ней и Пласидом, а потому пояснила уклончиво. Отец сказал, что ему надоел мой образ жизни, а поэтому с завтрашнего дня никаких визитов и праздников. Как бесславно закончится век светской гадалки. А вы почти стали знаменитой фигурой. «А вы будто и рады», — отметила Хелена в сердцах. «Я? Да, безусловно». Наконец показалась роща. В ночи это оказалось беспросветным черным пятном. Деревья при свете дня, растущие с проредью, теперь стелились единым мрачным полотнищем. «Вы об этом месте говорили?» Леонард вопрошающе обернулся. Хелена закивала, он раздраженно вздохнул и вновь отвернулся. «Тогда идемте быстрее. Я не нанимался этой даме в носильщике». В перелеске свет почти не пробивался сквозь ветви. Он казался каким-то серым и скорее сглаживал тени вокруг, нежели помогал ориентироваться. Но это было, в общем-то, к лучшему. Когда Леонард развернул тело Люцилы, Хелена застыла, будучи не в силах поверить, что труп перед ней был ее родственницей. Она никогда не считала мадам де Мартьер кем-то близким и не ощущала с ней семейную связь, но теперь убедить себя в том, что покойная женщина, сестра такой же покойной матери, было невыносимо трудно. Всего день назад труп был человеком с такими же мыслями и чувствами, как у самой Хелены. Перед ней раскинулось серо-черное тело, глаза которого уже успели ввалиться. С приоткрытым ртом и вспоротым горлом. «Это не могла сделать я. Готов констатировать, мадмуазель», — попутно Леонард разминался, — «что убита она была именно вами». Если вновь начнете сомневаться, обращайтесь, и я напомню. Когда они блуждали между деревьев в поисках укромного места, Хелена искала укрытие не для убитого ей человека. Она будто искала тайник, где можно спрятать на век последние месяцы ее жизни, сгрести в труп как в коробку все те кошмары наяву и во сне, что терзали ее, а потом закопать. Еще лучше бы сжечь. Руки разжались. Люцила глухо упала в неглубокий овраг. Накрывая ее ветками и лежалой листвой, месье Габеля внезапно спросил. «Здесь часом нет диких собак?» «Не должно быть, я никогда не слышала. А что-то не так?» «Нет, ничего». Он в последний раз взбил листья и приподнялся. Но будет неприятно, если ей сгрызут лицо, когда мы уйдем. Я всяких тварей потом отгонять не собираюсь». Хелена посмотрела на то место, где у Люцилы была голова. Невольно она представила подобную кровавую сцену, и ей вновь стало дурно. «С другой стороны, если ее съедят собаки, нам это было бы на руку». Леонард поднял с земли одеяло и свернул его в рулон. Идемте, нужно еще избавиться от вещей». Габеля, подобно темной Люцилле, сжал запястье Хелены, ее рука вновь неприятно заныла. Мужчина потянул мадмуазель де Фридёр за собой, но шел он не обратно в сторону дома, а на холм, как если бы решил срезать путь по прямой. «Я не поднимусь, я уже устала». С первых шагов Хелена принялась канючить и вырываться, подобно ребенку. Зачем так высоко, мне тяжело. Если продолжите, я брошу вас прямо здесь, с кровавым трепьем, и уеду. Он повернулся и с презрением посмотрел на Хелену. Вы не в том положении, чтобы что-то требовать. Подъем давался девушке с огромным усилием. Хотя склон был пологим, Хелену знобило от усталости и влажного воздуха. Попытки высвободить свою кисть также не увенчались успехом. Стоило мадемуазель де Фридер начать аккуратно выкручивать руку, как Леонард перехватывал ее и сжимал лишь сильнее. Девушке уже хотелось рухнуть в траву и оставить все как есть. У самой вершины... Хелена споткнулась особенно сильно и едва не скатилась вниз, потащив за собой и месье Габеля, и одеяло в его руках. В итоге к нужному месту Леонард ее почти приволок, тихо цедя сквозь зубы, что он думает о спутнице. Упав на колени и переведя дух, спустя где-то минуту Хелена выпрямилась и стала оглядываться. Перед ними. Стоял большой жестяной короб, набитый доверху вещами покойной. Куча одежды напомнила обломки из последнего и, пожалуй, самого страшного сна мадмуазель де Фридер. Наконец, все ее кошмары обернулись в нечто, имеющее подобие смысла. Но от них уже не было толку. Леонард подошел к коробу и извлек оттуда с десяток бутылок. Каждую он подносил поближе к лицу, крутил и пытался что-то прочесть. «Это зачем?» — крикнула Хелена, но ближе не подошла. Подсознательно она боялась даже малейшего напоминания об умершей и того, что Леонардо опять отдавит ей кисть. «Чтобы...» «Так, а вот это добротный коньяк!» Одну из бутылок месье Габеля отставил в сторону. «Это чтобы горело лучше». Я побросал сюда все спиртное, что подвернулось под руку на кухне. За ним там все равно никто не следит. Леонард выудил из ящика еще и бокал, а затем принялся выливать алкоголь прямо в короб. В тишине черкнула спичка, лицо Леонарда залило красно-оранжевым светом пламени. По верхним вещам уже медленно расползался огонь. В траву мазками легли длинные тени. Искры, пылающим бисером, разлетались в разные стороны. Акт языческого сожжения, выжигание греха через боль, аутодафе только для двух человек. Хелене казалось, вот-вот на их ритуальный костер слетятся мелкие демоны и затем закружатся в хороводе. Хелена прикрыла заболевшие от яркого света глаза. И ей померещилось, что события этого лета сыплются ей с неба на голову. Гадальные карты оседают на волосы, как опавшие листья, парят в воздухе почерневшие сжёные перья, извиваются, перемежаясь с жемчужными нитями, живые склизкие змеи. Украшения покойной, манисты собственных платьев и отрезанные голубиные головы. Происходящее походило на сон внутри сна. Хелена уже не пыталась понять, что вокруг явь, а что ее больная иллюзия. Она распахнула глаза от хлопка. Леонард откупорил коньяк. Сделав пару глотков, гробовщик постучал о короб ногой, встряхнув тем его содержимое. Затем достал железный футляр и прикурил от кострища. Теперь он одновременно пил и потягивал одну из сигар. Табачный дым мешался с запахом гари и медленно полз вверх в черноту. Мадмоазель де Фридер щурилась. Однако ей было видно, с каким самодовольством улыбался, глядя в костер Леонард.